Глава 15. О пользе прогулок по злочным местам города. Утром мои названные родственники уехали, а я поехал к Батыру. У нас было много дел своих и чужих. Своими делами мы занимались четыре дня, а чужими пять. Наш новый деловой партнер загрузил нас ликвидацией конкурента. В общем, ничего необычного. Нормальная жизненная ситуация. Жили рядом два мелких торговца героином. Захватывающее, но обычное начало. Затем один вырос до моего партнера, а второй так и остался мелким, а когда решился расшириться, оказалось, что уже некуда. Вот и принялся мелкий лезть на чужую территорию и оттаптывать партнеру любимые тапочки. Старый еврей цыган войны не хотел. Конкурент тоже знает, с какой стороны у автомата пуля вылетает. Вот и обратился ко мне с дружеской просьбой. «Думал я недолго». Но Линку на операцию решил не брать. А вот Батыр предложил взять с нами дядю и двоюродного брата. Я чуть на месте не упал, но головой согласно кивнул. Тем более, что схему для себя уже проработал. Еще один семейный подряд, блин. Пришлось обращаться к деловому партнеру за несильно потасканными самками шимпанзе. Но это сначала. Потом я от этого плана отказался. Пришлось ехать к нему опять и задавать наводящие вопросы. Затем чесал репу и озадачивал еврея-цыгана. Получив еще немного информации, рассказал, что ему делать, и поехал с Батыром к комнатному льву. Этот Кулибин уже обжился в доме, видеоглазок поставил, замок электронный влепил. И все своими руками сделанное. Покупного оборудования он не признает. Домик, конечно, невелик, но участок угловой и большой. Так что построиться не проблема, но пока здесь у нас связной центр». В этом доме, кроме Льва, еще трое парней живут, и микроавтобус стоит. Загрузив техническую поддержку новым заданиям и отправив связного, я принялся объяснять Батыру, что задумал. «В общем так, Батыр, если завалить одного главного конкурента, то проблему не решим. Там, помимо него, человек пять вечно голодных, злых и постоянно обдолбанных кадров. С ними разговаривать бесполезно. Кроме того, у него есть сын». 18-летний обдолбыш с наглухо съехавшей башней. У всей этой гоп-компании имеется бар с достаточно большой площадью и определенным контингентом постоянных посетителей. Ты с братьями и с парой девчонок сходите в этот бар и нарветесь. Получите звездюлей и отвалите. Девочки будут из секции Алексы, им огребать не привыкать. Ты лично там не геройствуешь и огребаешь вместе со всеми. А то знаю я тебя. Сложишь хозяев и посетителей в одну поленицу и скажешь, что так и было. При этом привлекать твоих родственников нельзя. Если такие левые полицаи прицепятся, проблем не оберемся. Все должно выглядеть как разгром пришлого врага. Надо, чтобы хозяева победили и во всеуслышание об этом заявили. Весь район узнает, что хозяева мужественно ввалили неизвестным пришлым кадром. После этого никто не удивится, что они внезапно всем колхозом скончались. Сегодня там встанет слежка из мальчишек-еврея-цыгана. Они, в принципе, всех знают, но должны собрать мне информацию, как у противника действует система оповещения и сбора боевиков. Но, скорее всего, все они сидят в подсобных помещениях. Никем не было замечено, что у них есть хоть какая-то квартира. Кроме этого, вы высвистываем тройку мотоциклистов с маяками. Пусть сидят на подхвате, срисовывают машины и катаются за ними. Лев выдаст им маяки и сканер для контроля полицейских радиочастот. Братья три дня посидят в микроавтобусе рядом, послушают эфир и посмотрят на обстановку вокруг. Как раз и выходные пройдут, когда у них больше всего народа. Я сам туда пару раз схожу на разведку, и ты заскочи. Глянь обстановку внутри бара. У них принимают ставки на спорт. и новый человек подозрения не вызовет. Походив пару раз в бар, я понял, что схему придется немного изменить, и во вторник пришел в бар сразу после его открытия. Взял стопарь текилы и литр пива с орешками и, положив на соседний стул сумку с автоматом, засел за угловым столиком. Сегодня я вместо засадного полка. Я ожидал, что зайдет Батыр с компанией, но пришел один из парней, что смотрели за машинами, И на ломаном английском сказал, что у запасного входа встала машина с какими-то мутными типами. Причем трое из них зашли в бар, а один сидит за рулем. Машина незнакомая. Все три дня, что они смотрели за баром, ее не было. Чуть подумав, я попросил прицепить к ним маяк, для чего задействовал девчонок, и проследить за машиной. Может, пригодится на что. Через 40 минут пришел другой связник и сказал, что машина уехала. И я дал отмашку Батыру. Становилось скучно, и на меня уже стал коситься бармен, которому я мешал спать с открытыми глазами. Правда, мой напарник не стал тянуть кота за хвост, и компания зашла в бар уже сильно на навеселе. Девочки громко смеялись, а старший брат похлопывал их по задницам и рассказывал похабный анекдот. Батыр мрачно молчал. Видимо, вспоминал картинку за номером два, которую ему сегодня не выдали за неимением выполненной работой. отчего настроение его было аховым, и я мысленно пожалел обитателей этого гадюшника, который все почему-то называют приличным спортивным баром. Кроме меня, бармена и пары завсегдатаев, в зале никого не было, и Батыр не стал размазывать кашу по тарелке. Подойдя к стойке бара, он покачнулся и снес одного завсегдатая вместе с высоким стулом, кружкой с дерьмовым пивом и его искренним недоумением. С недоумением и стулом Ничего не приключилось, кружка крякнулась, выплеснув пиво на пол, а вот завсегдатую повезло значительно меньше. Не прекращая смеяться, одна из милых девушек, выглядевшая как девушка не слишком тяжелого поведения, засадила завсегдатую ногой в голову, как по футбольному мячу. Батыр не выглядел бойцом. Мужик был размерами раза в два больше батыра, а нога у подружки Алекса значительно меньше батыра – Но голове завсегдата от этих обстоятельств было никак не легче. Моя голова тоже сильно недоумевала бы, если бы по ней со всей дури засадили пыром, как на футбольном поле при проведении пенальти. Удар у этой девочки ни разу не женский, а нога оказалась обута в высокий молодежный ботинок, да еще и с окантованными железками подошвами, и завсегдата и провалился в беспамятство значительно раньше, чем успел удивиться». Батыр, тем временем, не останавливаясь, ввалил второму завсегдатую, но промахнулся и снес с барной стойки тарелку с какими-то орешками. Батыр обычно попадает, но что это за драка, когда с двух ударов оппоненты заканчиваются? Орешки разлетелись по стойке бара, а тарелка улетела несколько дальше и угнездилась в бутылках за спиной бармена. Бутылки весело брызнули в разные стороны вместе с осколками зеркала за ними. Собутыльник, уже отъехавшего из завсегдатая, ударил по батыру и даже попал. Правда, не по батыру, а по барной стойке, и в бармена полетела пока еще целая кружка. Бармен умудрился отпрянуть, и кружка влетела в остатки витрины. Витрина в этот раз выжила, но ненадолго, так как вслед за кружкой туда улетел ненадолго остававшийся на ногах завсегдатой. Старший брат и обе девочки были необычайно убедительны и работали очень слаженно. Перед этим и получил от второй девочки удар ногой в живот и забодал башкой барную стойку, отчего уехал в витрину бара в бессознательном состоянии. Грохот был такой, как будто упала вся барная стойка. Новых зрителей с улицы можно было не ожидать, так как на выходе оставался младший из братьев с черенком от лопаты. Нет, не за тем, чтобы отбиваться от возбужденных зрителей и рвущихся посмотреть на бесплатное представление. Черенком... он заблокировал входную дверь. Для того, чтобы отправить человека на низкую орбиту в космос, этому крестьянскому юноше подручные предметы не нужны. Своим кулаком при желании он может убить быка, а пяток простых зрителей легко отправит в больничку с полной гарантией болезненного и продолжительного лечения. Бармен в это время успел открыть пару раз рот, и на помощь ему выскочили из подсобки сразу три персонажа. Были они не слишком одеты, Но штаны на них присутствовали. А один из них держался за бейсбольную биту. Все трое здорово смахивали на обитателей обезьянника местного зоопарка. Даже шерсть присутствовала. Тот шимпанзе, что держался за биту, наверное, тоже к спортсменам не имеет никакого отношения. У них здесь, видимо, мода такая. Уходя на тот свет, держаться за спортивный снаряд. Остальные двое, как по мановению волшебной палочки, обзавелись пистолетами. Девочки. Увидев группу такой поддержки, свизгом метнулись к выходу, а я засадил по очередной группе шимпанзе очередь из МП-5 с глушителем. Группа поддержки прилегла отдохнуть, только бита возмущенно вякнула, падая. Бармен, видя такой расклад, метнулся в дверь подсобки и лег прямо в проходе. Бегает он все же значительно медленнее пуль, выпущенных из немецкого автомата. Дверь в недра кабака так и не закрылась, а бармен накрылся наглухо. Батыр тем временем добавил завсегдатаям еще по плюхе в головы и рванул в микроавтобус за бронежилетами и нормальным стреляющим железом. Старший брат тем временем принялся заниматься привычной уже для него работой, собирая стволы и деньги, а я, сменив магазин в автомате, бодил на страже. У завсегдатаев, кстати, тоже оказалось по пистолету, что означало, что ребятки пришли не за просто попить пивка. Чего они здесь паслись, уже не спросишь, обнаружив стволы, Старший брательник, не сильно думая, добил обоих. Ножом. Батыр вернулся через пару минут. Девочки к тому времени уже испарились. Свое они сегодня отработали, а приличное вознаграждение получат позже. Отработали они в баре, а встанут сейчас на дальних подступах и будут сечь поляну от нежелательных поползновений различных прохожих, если таковые обнаружатся. С ноги они могут вваливать не только по лежачим кадрам, и различным прохожим я не завидую. Младший брат бодил на входе. Старший привычно греб все, на что падал его пытливый и опытный взгляд. А я, накинув бронежилет, уже приготовился к новым подвигам. Как в дверях появилось сразу два индивидуума. Первым был молодой, худой, как щепка. Наркоша с калашом в руках. Руки у него тряслись, как у припадочного. Автомат ходил ходуном, и нажать на курок этот отдолбыш не успел. Второй низенький крепыш с помповиком скакал следом. Причем скакал он настолько следом, что сам помповик держал стволом вниз. Не сильно понимаю, как крепыш собирался стрелять, потому что клювом он упирался в спину обдолбыша. Если только себе по ногам, тогда это мазохист, а не стрелок. Впрочем, этих шимпанзе даже в зоопарке не понимают. Куда уж мне с моей тверской рожей? Батыр стоял слева от входа в подсобку, а я, получилась справа. Но засадили мы свои очереди почти одновременно. Под перекрестным огнем не повезло обоим. Юнца очередью смахнуло на крепыша. Тот на секунду замешкался, пытаясь поднять ствол помповика, и ему прилетело от нас двоих. Очереди прямо такие и изорвали его тело, и парня отбросило на бармена, который так и лежал в дверях в подсобку. Абдолбыш пристроился сверху, но заряжен он был наркотой до такой степени, что, несмотря на девять смертельных ранений, жил еще, как минимум, пару лишних минут. Стрелял Батыр сегодня из чешского пистолета-пулемета «Скорпион», взятого у охраны Седовласова. Автомат был с глушителем, но глушак при более пристальном рассмотрении оказался кустарно сделанным. «Скорпион» — неплохая машинка. И компактная, и скорострельная, и полиции незнакомая. И искать полицейским теперь придется черти кого из Восточной Европы. МП-5 — немецкий автомат, а «Скорпион» — чешский. Вот и будут думать на кого угодно. но... Только не на русских, а тем более не на нас, так как куратор нам такого оружия не поставлял. Плана помещений у нас не было, и, приготовившись, пришлось проверять все комнаты по очереди. Все бы ничего. Девятый наш, если считать с барменом и завсегдатаями, собеседник, расположившийся в дальней комнате, хлопот не доставил. Он был жив, но находился так далеко, что возвращать его из наркотического кайфа мы не стали и отправили еще дальше. В страну вечной охоты, нескончаемых полей конопли и прозрачных героиновых рек с разноцветными берегами из таблеток экстази. На первом этаже больше никого не было. И закрыв запасной выход на улицу на мощный засов, я не спеша принялся подниматься по лестнице на второй этаж. Второй этаж был этакой пристройкой над складом. И был именно пристройкой, а не самим зданием, прилепленной прямо к стене основного. Бог знает, кто строил это убожество. Но стены были даже не из фанеры, а из картона. И поднимаясь наверх, я почти в конце лестницы, нос к носу, воткнулся сразу в двоих персонажей. Первым вышагивал полицейский. Бледно-голубая рубашка обтягивала объемный живот, выпирающий над черным ремнем сантиметров на 15. Воротник рубашки был расстегнут, а на черных погонах виднелись треугольнички в цвет рубашки. «Ух, их знает, что они обозначают!» В руках у толстого полицая был его табельный Макаров. Опять-таки, ух, его знают, что у них вместо табельного Макарыча, ибо разглядеть я не успел. Выстрелили мы одновременно. Я, понятно, с глушаком, не сильно громко, а он с грохотом. Мне, по крайней мере, так показалось. Счастье мое, что ствол полицейского смотрел не в голову, а по наклонной, и пуля попала мне в правую сторону груди чуть ниже соска. Как бы смешно это ни звучало. Моя очередь досталась ему вся, а это патронов шесть и полицейского откинуло назад на главного виновника этого торжества. Ствол у него тоже был, но выстрелить он не успел. Прижавшийся к стенке Батыр, держа скорпион одной рукой, влупил в него очередь наискось. Три пули попали в хозяина этого бардака, две унеслись дальше и, пробив стенки, улетели в неизвестном направлении. Бронежилет выдержал издевательство над своей целостностью, чего не сказать о моем многострадальном организме. Пуля меня зашвырнула вниз по лестнице, а минимум два ребра было сломано. Боль была такая, что я думал, что рожу прямо на месте. Хорошо, что было нечем. В себя я пришел почти сразу, но надо мной уже хлопотал старший брат, снимавший с меня бронежилет. Батыр бегал по второму этажу и искал врагов, Но никого не нашел и, огорчившись, вернулся и отправил старшего брата на разведку на улицу. Чисто запосмотреть, не разбудили ли мы кого шумом до вызова полиции. Побегав по улице и опросив цыганят и одного из связняков, стоявших на шухере, старший брат вернулся. Никого мы до мокрых штанов не напугали. Улица жила своей обычной жизнью. а грохоту из заведения многие обитатели наверняка привыкли. Драки здесь случались постоянно, вот только полиция в этот квартал не сильно торопилась. Теперь понятно, почему. Карманы у полицая были девственно пусты, но вот сумочка в левой руке была прилично набита пачками местных фантиков. Единственное, что старший сказал, что рядом стоит неплохой джип. Явно машинка убиенного мной стража порядка. И взяв ключи из кармана полицейского, он пошел это проверять. Никакого страха, сомнения... Или удивление от заваленного мной полицая старший брательник не высказал. Как будто так и надо. Впрочем, любви к полиции после папашки угробленного нами насильника в этой семье не наблюдается. Полицая завалили, туда и дорога, а машину я приберу. Будет на чем калаши вывозить, что я в подсобке нашел, а придет время и ее раскидаю на запчасти, читалось на его небритой физиономии. Перевязали меня быстро, туго стянув ребра повязкой, нарезанной из каких-то тряпок, и помогли подняться наверх к сейфу хозяина. «Ёрш вашим меч!» вырвалась у меня, когда мы его открыли. Денег не было. Совсем. Был героин. 18 килограммов. Мы попали на раздачу слонов. В смысле, на день поставки героина и выплату ежемесячной проплаты местным полицаям. Не удивлюсь, если толстый полицай присутствовал при передаче дури. А значит, он прикрывает хозяина бара не один, а в системе с кем-то еще, но это им поможет мало. У меня был ход, который поможет мне отжать этот бар себе. И именно это я и запланировал в конечном итоге при переговорах с евреем-цыганом. При вторых переговорах я сориентировал своего нового друга найти владельца этого дома и уговорить его продать это помещение хорошим людям с условием, что здесь торговать дурью не будут. Совсем и никогда. Цена за помещение меня интересовала не сильно. Она будет крайне низкой после такого скандала. А территорию мой партнер забирает себе по нашему с ним уговору. Он ведь тоже платит местным полицаем. Вряд ли другим, но и во время, и после скандала полицаем будет не до этого помещения. Свою бж... пятую точку подальше спрятать. Какого скандала? Того самого, что я им всем организую в самое ближайшее время. Денег мы все-таки немного нашли при тщательном обыске кабинета основного фигуранта. Понятно, что забрали не только деньги и наркоту, но и все остальное, что пригодится в дальнейшей жизни. Хозяину и его обдолбышем уже не понадобится. Выгребали мы помещение бара и подсобок до поздней ночи. Днем светиться было не с руки. Джип от греха подальше старший угнал в один из наших гаражей на окраине города и шустро метнулся закупленным уже им самим пятитонным фургоном. Все, что он собрался отсюда забирать, в джип и микроавтобус, точно бы не вошло. Стволы с убитых нами бандитов я брать запретил. Мы им еще и один галил с глушителем оставили с охраны первого нами убиенного бандюгана. Здесь же в различных вещах местной гвардии оставили несколько приметных вещиц из его же дома. И часы, и зажигалки телохранов и охранников. Даже золотые коронки заныкали, чтоб уж точно на убитых навелись. Эту подлянку я придумал еще дома, так что обставили все ненавязчиво и красиво, а вот 12 ящиков калашей и гору разнообразного оружия с гранатами и боеприпасами я решил забрать. Ну и всякие полезные вещи, типа ящиков с пивом и остальным алкоголем, блоки с сигаретами и прочей разности, типа орешков и чипсов. Никто и не заметит, что этого нет, потому что в бар первыми доберутся газетчики из хорошо знакомых нам информационных агентств. Помимо трупов, которые разбросаны по всему бару, акулы-пера обнаружат сотрудника местной полиции, отправившегося в преисподнюю под ручку с местным торговцем-героином. Чтобы ни у кого не было сомнений, что это торговец-героином, граммов 300 герча мы рассыпали по всем трупам, и в том числе по сотруднику полиции. В карманах доблестного правоохранителя тоже найдут следы наркоты. А по всему бару будут развешаны листовки с надписью на двух языках. Нет, наркотикам. Пусть полиция новых мстителей поищет. После такого скандала хозяин помещения сам будет меня уговаривать купить эту забегаловку. Так и вышло. Уезжая, я позвонил из бара в два информационных агентства и хорошо поставленным голосом по-английски известил дежурных газетных слушателей – о первой акции боевой группы «Нет наркотикам» и уничтожении первого торговца героином вместе с сотрудником полиции. Даже адрес любезно сообщил напоследок и как бы невзначай добавил, что официальный хозяин этого помещения знал о торговле героином и получал от этой торговли свой процент. Эта информация, перевранная всеми газетами города, позволила комнатному льву купить помещение бара уже через три дня За такие смешные деньги, что даже говорить о них не стоит. Разгрузив машины и отправив братьев, я принялся развлекаться дальше. Не сильно торопясь, батыр на нашем микроавтобусе отвез меня на окраину, откуда я позвонил из автомата в информационное агентство, которое успело подать новость первым, и вывалил такое, что полиция будет искать нас до скончания века. Очередное послание турецкому султану гласило следующее. На том же английском языке... Я известил газетчиков и, как потом оказалось, всю страну, что мир погряз в наркотиках, грехе и насилии. В вашу изумительную страну, воспетую прекрасными поэтами древности, приезжают всяческие редиски и торгуют у вас дурью. А ваша полиция их прикрывает, уничтожая собственными руками цвет нации. Наша боевая группа объявляет им войну. И так будет с каждым продажным полицейским. Долго рассусольвать было нельзя, чтобы меня не засекли те самые продажные полицейские. Но я пообещал позвонить еще, и мы с Батыром свалили, пока не началось. Надо сказать, что в том месте, откуда мы звонили, не началось. Ловить нас еще и не начали, но город трясло, а полицейские плакали. Вот как раз под этот шумок лев помещение-то и купил, потому что несчастного владельца имели все газетчики без исключения. Он остался единственным живым действующим лицом. Его даже в полицию под конвоем возили. Чуть позже комнатный лев заказал проект на пристройку. Снес старую и пристроил помещение раз в шесть больше, чем было. Там как раз место позволяло. А бар мы расширили, отремонтировали и запустили в нашу систему, набрав в него подружек и приятелей Алексы. Но это меня уже касалось мало, потому что пока куратор молчит, а Линка катается с родными, у меня появилось еще одно... архиважное дело. Ну, конечно же, те самые поставщики наркоты, которых выпасли связники. Вели машину они двумя мотоциклами и довели ее до небольшого, но уютного особнячка за городом, прямо на берегу моря. Особнячок стоял на небольшом участке, приблизительно размером в 2 гектара, и охранялся десятком павианов с автоматами. Это мы потом выяснили, осматривая посты охраны ночью с приборами ночного видения, что нам сирым с барского плеча подогнал куратор. Теоретически эти приборы тоже накрылись вместе с грузовиком, что перевозил гранаты, а практически мы куратору даже благодарны местами. К моему глубокому сожалению, мне пришлось отложить особнячок на потом, так как я был сильно не в форме. Как показал рентген, одно ребро у меня все же было сломано, а на двух образовались трещины. К тому же Батыр с дуру сказал об этом по телефону Линки, когда она позвонила узнать, как у нас дела. Так что Линка прискакала уже на следующий день. Здесь расстояния смешные. Родственники Батыра улетели, взяв в кулачок больше 50 тысяч долларов, но обещали вернуться за следующие партии денег, а Батыр сидел у нас на оперативной базе, раз в день отзваниваясь куратору на связной телефон. Все эти дни, пока я лежал в койке и с небольшим трудом ходил по собственным естественным надобностям, вокруг меня хлопотала встревоженная линка. А я изучал документы, взятые нами у Седовласова. Странно, но с фамилией Седовласова я угадал. Фамилия это была Седов, а имя отчество Виктор Алексеевич. Заместитель руководителя спецотдела международного отдела ЦК КПСС. Ой-ой-ой. Про международный отдел ЦК понятно, я слышал, а вот структуру его, естественно, не знал. Этот отдел курировал и контролировал деятельность всех структур государства за границей, включая Министерство иностранных дел и КГБ, плюс деятельность и финансовую помощь всех коммунистических партий за рубежом. А Седов служил замначальника спецотдела этой непростой, во всех смыслах этого слова, организации и до совсем недавнего времени сидел на собственной даче в Греции. То есть в стране, где очень сильная коммунистическая партия. Причем сидел со своей охраной, которая, не скрываясь, носила очень непростое оружие, которое было создано для подразделений специального назначения Советского Союза. Мне почему-то уже не хочется, чтобы куратор присылал мне денег. Лучше бы он забыл о нашем существовании навечно. Никаких личных контактов в документации не было, кроме того, что в маленьком сейфе Лежали личные документы, награды, фотоальбом и личная переписка Седова. Наград было немного, но вот их состав меня поразил. Два ордена Ленина, два ордена Боевого Красного Знамени, орден Трудового Красного Знамени, орден Красной Звезды, Отечественная война второй степени и семь медалей, среди которых выделялись за отвагу и за победу над Германией. Вроде нормальный боевой набор наград. Вот только я орденские книжки глянул. Во время войны Седов был награжден только Отечественной войной и Отвагой. Сразу после войны его наградили Звездочкой, а вот оба Лукича, Трудовик и оба боевика Седов получил после 1955 года. Что означает, что этими наградами он был награжден за тайные операции за границей и своевременное прогибание в нужную сторону перед руководством. Батыр, мельком глянув на все это великолепие, потерял к нему интерес. Деньги и драгоценности отсутствовали, а остальное его не интересовало. А зря. В коробке с наградами оказалось двойное дно. А в тайнике четыре фотографии с информацией на обороте и маленькие ключики от индивидуальных сейфовых ячеек в хранилищах банков. Сильно подозреваю, что это очередная заначка на черный день. Этого, опять таки, очень непростого во всех смыслах этого слова человека. Мне было странно, что держал все это Седов прямо в доме, но потом я понял, он привык к тому, что живет под охраной вместе, на которой никто посягнуть не может, то есть под дипломатической неприкосновенностью и охраняемый преданными лично ему телохранителями. Теперь мне понятно и то, почему он на меня так смотрел. С искренним, почти детским изумлением. А я перед ним еще и распинался. Какая война в Афганистане, какие пленные. Афганистан, а где это, там что, воевали? Вот что было написано на его холеном лице. Это слишком далеко от ласкового солнца Греции, его особняка и его положение хозяина жизни. То, что прежними рухнул, Седов просто не принял мозгами. Видно, давно здесь живет и не был в стране в момент ее краха. Отсюда и оружейная комната охраны, и сама охрана. Да и особняк Седова, и дома для охранников оттуда же. Работая за границей, они попросту не вернулись в страну. А значит, куратор давно знал об этом человеке и операция, что я провел. Никакого отношения к операции ЦРУ не имеет. Именно поэтому куратора не интересовал сейф в доме. По сравнению с деньгами на счетах. Это смешные копейки. Понятно и то, чего боялся Седов. В доме бывал кто-то еще. Тот, кто занимался всеми бытовыми и деловыми проблемами хозяина особняка, но в этот момент его или, скорее всего, ее не было в доме. Поэтому Седов издал все то, о чем знал или мог знать куратор, и промолчал о том, о чем куратор даже не подозревал. Непонятно другое. Почему Седова до сих пор не вытрясли американцы? Почему он уже несколько лет живет свободно? Впрочем, одно предположение у меня есть. Куратор не сдал его, оставив для личного пользования. А это означает, что операция, которую я провел, это его личные заморочки. Теперь мне надо ждать действий куратора. Либо он будет нас уничтожать, для чего наймет левых боевиков и вызовет меня в отдаленное место. Либо будет продолжать дальше, а значит, должен заплатить денег. Много. Если заплатит мало, значит он нас почитает за советских недоумков, которые эти деньги считать не умеют, и мне придется ставить его на место, что само по себе крайне нежелательно.